К тому же, продолжил немец, если даже мы каким-то чудом сумеем сделать еще один набор, то есть отыскать 5-6 сотен пригодных для обучения людей, это все равно не решит проблемы. Отвоевывать планету шестью-семью сотнями солдат? Скорцене насмешливо фыркнул. В этом его никто не поддержал, но и русский, и американец уставились на адмирала довольно напряженно. Похоже, им в голову приходили такие же мысли, что и немцу. Ямамото улыбнулся. Как ты думаешь, Отто, какими силами мне, адмиралу, было бы наиболее удобно оперировать? Майор насупился. Флотом, как я думаю. Но я не вижу, как мы смогли бы перебросить на Олу военный флот, даже если бы нам удалось его построить и обеспечить экипажами. Ну, во-первых, военный флот может быть не только морским. Губы адмирала искривились в легкой усмешке, а и воздушным. И пусть, для нас это звучит необычно, за атмосферным, то есть пустотным. Причем пустотный можно сделать куда более могучим, чем любой морской, ибо там, как я сумел выяснить, несколько проще с развесовкой, прочностными характеристиками и многим другим. Хотя, конечно, присутствуют и свои трудности. Например, непременная герметичность всей конструкции. Да и морской флот тоже можно доставить на олу. Технологии киольской цивилизации это позволяют. Но я отказался и от морского, и от воздушного флота. Понимаете, почему? Все трое кивнули, а банк еще и буркнул. Матросов-то где взять? Адмирал отрицательно качнул головой. Это, конечно, проблема, но я отказался от флота не из-за нее. И не от того, что я не знаю, каким вооружением и системами защиты обладает наш противник, без чего строить любой флот, бессмысленно. Просто... «Подумайте, кто бы позволил мне построить здесь, на Киоле, боевые корабли?» Ямамото обвел товарищей печальным взглядом и продолжил. «Все, что мы можем и все, что мы должны сделать здесь, на Киоле, это отыскать и подготовить киольцев, которые захотят и сумеют начать борьбу за возвращение своей прородины, а также вооружить и оснастить их так, чтобы они смогли выжить на Оле в первое время. И все». Более ничего нам сделать не удастся. — То есть мы изначально готовим всего лишь разведывательно-диверсионный отряд? — насупившись, произнес Иван. — Нет, — опять качнул головой адмирал. Трое землян обменялись недоуменными взглядами, а задача науставились на него. Ямамото улыбнулся. — Не беспокойтесь, друзья мои. Я знаю, где мы наберем армию для освобождения Олы. Где? — удивленно произнес банк. Американская армия отличалась куда более свободными взаимоотношениями, особенно в среде командного состава, к которому принадлежали как сержанты, так и офицеры, так что его реакции всегда были непосредственными. Русский и немец же просто промолчали, ожидая разъяснений. На Оль спокойно произнес адмирал. Несколько мгновений его собеседники сидели с озадаченным выражением лица, а потом русский восторженно хлопнул себя по колену. Ну и сороку, ну голова. Ну, конечно, эти уроды не смогли бы уничтожить всех, кто жил на планете в момент нападения. Кто-то там непременно остался. И совершенно точно, что жизнь у них в прошедшие со времен потери 140 лет была далеко не сахар. Так что там найдется куда больше людей, которые будут не прочь взять в руки оружие и поквитаться с этими уродами. Ямамото согласно наклонил голову. «И не забывайте об избранных». Полторы сотни тысяч крепких молодых людей тоже являются неплохим резервом. Скорцени презрительно скривил губы. Но этих можно сразу списать со счетов. А я бы с этим не торопился, — поддержал адмирал Иван. Вряд ли их просто поубивают. Скорее захватят и запихают во что-нибудь типа ваших концентрационных лагерей. Я уже говорил, что никогда не поддерживал эту дурацкую идею, — холодно отозвался майор Скарцени. На русский махнул рукой. «Мол, я не об этом, не открысивайся!» «А вот как их оттуда вытащить, надо будет подумать», — закончил свою мысль старший лейтенант и взглянул на адмирала. «Значит, мы готовим не бойцов, а инструкторов?» Емамото кивнул. «Да, инструкторов. И я согласен с тобой, что оккупанты на Оле скорее попытаются захватить избранных, чем просто их уничтожить». Я просмотрел множество записей времен потери и не могу сказать, что захватчики действовали как кровожадные безумцы, старающиеся непременно уничтожить любого, до кого только смогут дотянуться. Обычная военная операция. Просто спланированная и осуществленная с полным пренебрежением к противной стороне. Ну, типа того, как ваши власти, сержант, поступали с индейцами. Никакой кровожадности, но если принимается решение, то оно приводится в жизнь всеми возможными способами, начиная с уничтожения бизонов как пищевой базы, следствием чего является вымирание множества племен от голода, и заканчивая прямыми военными операциями, во время которых не щадили ни женщин, ни детей, и бактериологической войны, когда индейцам за их же деньги продавали одеялов, которые предварительно заворачивали погибших от оспы. А здесь нет необходимости никого уничтожать, они и сами сдадутся. Так что есть шанс, что мы будем иметь на Оле еще несколько десятков тысяч человек кадрового потенциала, из которых к тому же будет уже выбито неприятие насилия. Причем не нами. Немец и русские обменялись понимающими ухмылками, а банк проворчал. Между прочим, среди моих самых близких друзей были пара Арапаха. Их папаши приехали в Нью-Йорк строить небоскребы. Индейцы обладают отличным вестибулярным аппаратом и не испытывают проблем при работе на высоте. Так что большинство американских небоскребов возведено руками индейцев. «Не обижайся, Джоа!» Адмирал примирительно потрепал его по плечу. «У каждой нации, создавшей свою империю, есть и героические, и позорные страницы. Такова жизнь. Мы тоже практически уничтожили своих индейцев. Они назывались Айну». В этот момент дверь отворилась, и в комнату снова вошла и Телли. Она всплеснула руками. «Как это? Вы так ничего и не съели?» «Нет, это просто ужас какой-то, и сороку! Так-то ты исполняешь обязанности хозяина дома!» Адмирал в извиняющемся жесте прижал руки к сердцу. Когда с едой было покончено, и подруга адмирала унесла тарелки, Ямамото спросил, «А как там наши отпускники?» Трое инструкторов обменялись усмешками. «Отдыхают!» — ухмыляясь во весь рот, проинформировал банк. Причем так, как и положено солдатам. «Есть уже случаи поломки мебели!» Адмирал усмехнулся. «Ну еще бы! Год воздержания!» «Но вообще-то я не понимаю, почему вы так настаивали на этом отпуске!» Посерьезнев заметил Скорцени. «Насколько я помню, главным условием успешности проекта мы определили его абсолютную секретность» а эти 40 дней резко увеличивают вероятность нарушения секретности. «Это так», — сказал адмирал, — «но другого варианта нет. Эти 40 дней решают сразу несколько важных проблем. Во-первых, наши курсанты просто не выдержали бы еще один год нагрузок, в первую очередь психологически, тем более что для них нагрузки как минимум удвоятся». Все понимающие кивнули. «Курсанты первого набора не только будут исполнять обязанности инструкторов», но еще и осваивать боевое оружие и тактику. До сего момента единственным реальным боевым оружием курсантов был нож, хотя они учились убивать врага любым доступным средством. Но использование более эффективного, чем нож, оружия на этом этапе для них было недоступно. Потому что на первом этапе главным, на что обращалось внимание во время подготовки, являлась перестройка психологии курсантов. Менялось не только отношение к насилию, но и вырабатывалось умение преодолевать себя при предельных и даже запредельных физических и психологических нагрузках. Так что, по идее, каждый, кто получил берет с ройгатом на кокарде, был способен, будучи десантирован на любом из полюсов в одиночку, самостоятельно выбраться оттуда и прибыть в лагерь в указанный срок и не на последнем издыхании, а готовым к выполнению любой последующей задачи. При таких учебных нагрузках Времени на освоение вооружения практически не оставалось. Впрочем, дело было не только в этом. Просто до последнего момента никакого оружия не существовало, как и, соответственно, тактики его применения. Тактику же во многом определяют возможности оружия, хотя и не они одни. Скажем, особенности вооружения и тактики противника влияют на нее чуть ли не больше, чем возможности собственного оружия. А вот о противнике им только предстояло узнать. Во-вторых, курсантам просто необходимо было сравнить себя нынешних и себя прошлых, продолжил адмирал. У них должна была появиться уверенность в том, что они действительно стали лучшими на планете. И вовсе не от того, что научились убивать, а от того, что стали мужчинами. И все снова кивнули. Ведь первый признак мужчины отнюдь не болтается у него между ног. Наличие этого признака ничего по большому счету не означает. Многим сей предмет не мешает даже заниматься сексом в позиции женщины. Главное, что отличает мужчину, это умение отвечать за свои слова и преодолевать испытания. Но в райском мерке Киолы к словам относились легкомысленно, а возможности испытать себя практически не существовало. Ну и в-третьих, та причина, о которой уже знают сами курсанты, также очень важна. Мы должны быть уверены, что люди Киолы действительно готовы заплатить высокую цену, чтобы вернуть свою прародину. Потому что, если это не так, мы занимаемся бессмыслицей. Что же касается риска нарушения секретности, это тот риск, которого мы не можем избежать. Адмирал сделал паузу, вздохнул и закончил. А через год он вырастет еще в несколько раз. «Меня другое волнует» задумчиво произнес старший лейтенант. «А ну-ка, пока мы здесь готовимся, избранные уже отправятся на Олу». «И что?» — фыркнул майор. «Тем больше будет времени у ребят на то, чтобы эти бредни о глубокой порочности любого насилия окончательно выветрились у них из головы». «Да так-то оно так!» — слегка скривился Иван. «Но представь, как их захват шарахнет по мозгам всей планете». Как бы они совсем не отказались от идеи освобождения Оллы. «И что?» — не понял Банк. «Мы же все равно собираемся десантироваться тайно. Адмирал с Бинолем не зря затылки чешут, разрабатывая этот... ну, воздушно-пустотный корабль, который невозможно было бы засечь. Как нам это может помешать-то? Мы ж ни у кого разрешение спрашивать не собираемся». «Ну, я бы не употреблял слово «невозможно», — мягко отозвался адмирал скорее, очень затруднительно. Но я понял, что имеет в виду Иван. Да, если симпаиса наложит такой запрет, мы можем столкнуться с серьезными препятствиями. Дело в том, что это для нас решения симпаиса не имеют никакого... Вернее, они являются абсолютной истинной и приказом, обязательным к исполнению. Для наших же будущих подчиненных, выросших и всю свою сознательную жизнь проживших на теоле, решение Симпоиса – непреложный закон». Так что если Симпаиса, будучи в шоке от того, что случится с избранными, категорически запретит приближаться к Оле, то, боюсь, мы заимеем множество проблем как с подчиненными, так и, возможно, с Бинолем. Трое его собеседников помрачнели, а Банк даже зло пробурчал. «Черт, сколько ж всякого дерьма вокруг! Нет, я раньше не понимал, насколько мне здорово было в батальоне!» Я отвечал всего за десять задниц и за самого себя и считал себя в полном праве материть командование тупых политиков. А сейчас у меня уже мозги от всех этих выкрутасов, которые нужно учитывать. Но я бы не очень опасался опоздать, — немного успокоил их адмирал. На Киоле привыкли делать дела неспешно. К тому же Тера Пламенная известна своей дотошностью. Они планируют вступить в контакт с захватчиками Олы, Сразу в тридцати точках, поэтому ей нужно подготовить тридцать. Тут адмирал запнулся, не сразу сообразив, как назвать команды избранных, собирающиеся танцевать перед захватчиками. Подразделения, трупы, коллективы. Короче, тридцать команд, каждая из которых, как объявлено, будет способна отработать на выбор не менее шести основных сценариев. Так что я не думаю, что их подготовка займет еще менее трех-четырех лет. Мы успеем. Ну, раз так, тогда нормально, удовлетворенно кивнул русский. Но ты держи там руку на пульсе. Уж лучше мы быстренько закруглим программу подготовки и продолжим ее на месте, чем застрянем на киоле, погрязнув в бесконечных спорах. И адмирал согласно наклонил голову.